Глава тридцать 31. Закон природы. Особняк Морозовых встретил вымокших и испуганных девушек мрачным безмолвием. Окна не горели даже в комнатах прислуги. Наверняка время давно перевалило за полночь. Татьяна оставила Наташку у ограды, сама же перелезла через забор. У ворот и менее дежирели охранники, и показываться им на глаза не стоило. Вдруг они сырмы изод дно. Татьяна проникла в особняк, открыв дверь своим ключом. В кромешной темноте она на цыпочках поднялась на второй этаж и вошла в свою комнату. Здесь она переоделась, избавившись наконец от мокрой одежды, потом поспешно собрала дорожную сумку, взяв только самое необходимое. Затем перешла в комнату Наташки. Деньги и документы она нашла в ящике комода. Прихватила Наташкину куртку, джинсы, теплые кроссовки, запихнула в сумку пару свитеров. Потом огляделась по сторонам. Вроде ничего не забыла. В этот момент в комнате зажегся свет. Татьяна резко обернулась. В дверях стояла Ирма Морозова. Она была очень бледна. Губы плотно сжаты. И в руке ее блестел пистолет, направленный на Татьяну. "Так, тихо произнесла женщина. А я уж было решила, что в дом пробрались злоумышленники. «Злоумышленники здесь живут", ответила Татьяна. Ирма холодно улыбнулась. Если бы вы не пошли к этому мерзавцу Богадирову, все осталось бы без изменений. Я ведь и правда не собиралась причинять вам вред, девочки. Подой и позволила работать в Амарилесе, чтобы вы меньше путались у меня под ногами. Жили бы себе тихо мирно, возились с тряпками и косметикой, и горе бы не знали. Вам обязательно понадобилось сунуть свои длинные носы куда не следовало. И теперь Ирма взмахнула пистолетом. "Цельови. Вы пытались убить Наташку", воскликнула Татьяна. "Не отрицаю, была у меня такая мысль. Но потом мне запретили делать это, пришлось отложить ее смерть до более подходящего случая. Кто запретил? Не все ли тебе равно?" равнодушно произнесла Ирма. "Даже мне? Иногда приходится кое-кому подчиняться. Теперь вы убьете нас? Это закон природы, милая, ничего личного. Сильный всегда пожирает более слабого. Эти же слова Татьяна когда-то слышала от Тамары Облонской. По правде сказать, я думала, что вы давно мертвы, продолжала Ирма, прицеливаясь. Сладкий яд, уверила меня, что ты отравлена, а Наташка утонула в заливе. Глупая девчонка опять все преувеличила. Мне следовало самой заняться вами. Если бы не похороны, похороны изумилась Татьяна ночью. Это в традициях черного Ковина. Умерла великая женщина, моя наставница. Я присутствовала на прощании с ней. Действительно, Таня только сейчас осознала, что Ирма одета во все черное. длинное платье, широкополую шляпу, перчатки, а догадалась Татьяна. Это одно из ее имен», — кивнула Ирма. У нее имелись большие планы на твой счет. И то, что вы целый год жили в этом особняке, исключительно ее заслуга. Это она запретила мне убивать Наташку. Ведь если бы моей глупой почерице не стала, ты покинула бы особняк, и тогда следить за тобой стало бы несколько затруднительно. Вот как удивилась Татьяна. Значит, вы все обо мне знали? Конечно. Ты приемная дочь Александра Федорова. А она говорила вам, почему я так ее интересую? Нет, покачала головой Ирма. Да мне это и не интересно. Теперь, когда Магдалена не стала у меня больше нет причин держать свое обещание. Ирма шагнула к Татьяне, направив пистолет ей в лицо. Где моя падчерица? тихо спросила она. Она пришла с тобой или по своему обыкновению трусливо где-то скрывается? Татьяна взглянула в угол и приподняла брови. Ирма невольно проследила за ее взглядом. В тот же момент девушка резко сорвалась с места и кинулась к двери. Но Ирма оказалась проворнее. Она успела схватить ее сзади за волосы и дернув на себя беспощадно швырнула через всю комнату на кровать Наташке. Татьяна с размаху ударилась затылком о стену, и у нее перед глазами все поплыло. Ирма приставила дуло пистолета к ее лбу. Отвечай, холодно сказала она. Тебе нет смысла скрывать. Такая дрёха, как Наташка, очень скоро даст о себе знать. Она не сможет долго скрываться, так что все равно вы проиграли. К чему тогда мне помогать вам? И я могу убить тебя сразу, а могу прострелить ноги, потом руки, причинить тебе жуткую боль. Так что ты все равно скажешь мне правду. Выбирай. «Вы просто отвратительны», — выдохнула Татьяна. Как вам удавалось столько времени водить всех за нос, изображая порядочную и милую женщину? О, улыбнулась Ирма. Столько лет практики, дорогая. Я ведь считалась лучшей фотомоделью Санкт-Петербурга и давно научилась быть именно такой, какой меня желают видеть окружающие. Стоило Ирме чуть-чуть отвлечься, как Татьяна схватила ее за запястье и резко отвела руку в сторону. Грохнул выстрел, пуля разнесла оконное стекло. Ирма яростно что-то прошипела, ударила Татьяну по лицу свободной рукой и попыталась вырваться, но девушка держала крепко. Второй выстрел разбил люстру. Наконец, Татьяне удалось вырвать у Морозовой пистолет и отшвырнуть его в сторону. Ирма снова вцепилась ей в волосы, но Татьяна вскочила с кровати и с силой оттолкнула ее от себя. Ирма упала на пол и сразу потянулась за пистолетом. Времени на раздумья не оставалось. Татьяна подскочила к окну и выбросилась из него прямо сквозь треснувшее стекло. К Счастью она рухнула на клумбу, вскочила и быстро побежала к ограде. Из многочисленных порезов на лице и руках текла кровь, но Татьяна не обращала внимания, Заживет. Прижимая сумку с вещами к животу, она мчалась, не разбирая дороги, перепрыгивая через декоративные кустарники и альпийские горки сада. Вдогонку ей загрохотали выстрелы. Ирма стреляла из окна, пока у нее не закончились патроны. "Бегите!" злобно закричала она вслед. "Спасайте свои жалкие жизни! Все равно рано или поздно я отыщу вас!" Татьяна перебросила сумку через ограду, затем сама перелезла следом и спрыгнула вниз, едва не сбив с ног перепуганную Наташку. "Это стреляла Ирма?" в ужасе воскликнула та. А кто же еще?» Ох, она и сердита. Татьяна схватила Наташку за руку и потащила подругу за собой в ночь, оставляя за спиной мрачный особняк Ирмы Морозовой. Их путь лежал на железнодорожный вокзал, откуда ранним утром отходил пассажирский поезд в маленький провинциальный городок под названием Клыково. «Этого просто не может быть", потрясенно выдохнула Вяля эта чешкова. «И "Я же сама видела, как она окачурилась". Сладкий Яты Влад Гордон сидели в кабинете у Морозовой, виновато опустив головы. Ирма едва сдерживалась от ярости, нервно поигрывая разрежённым пистолетом. На ее безымянном пальце левой руки поблескивал массивный черный перстень в виде человеческого черепа. Магдалена говорила, что у этой девчонки имеется особый талант, вспомнила Виолетта. Только я забыла какой. Что-то связанное с ее кровью. Магдалена даже хотела использовать ее в своем ритуале омоложения, но потом нашла себе объект получше. Ирма ошеломленно на нее посмотрела. Магдалена хотела вернуть себе молодость и продлить жизнь, воскликнула она. Для этого нужна кровь оборотня самца альфы, основателя стаи, кровь, способная излечивать любые раны и превращать человека в зверя. Девчонка, конечно, не обратинь, но что, если у нее похожий состав крови? Это многое объясняет. Она излечилась от моего яда, подтвердила ее догадку Виолетта. А раны на ней заживают как на собаке. Значит, у нее способность к быстрой регенерации. Эх, мне бы сейчас такую способность. Она осторожно провела рукой по своему ободранному лицу. И она была у меня в руках, злобно воскликнула Ирма. Жила в моем доме. Какая же я идиотка. Теперь все понятно. Магдалена рассчитывала на эту девчонку как на запасной вариант. Она ведь долгие годы пыталась найти кровь альфа-оборотня и наконец обнаружила, но ритуал прервали, а сама она погибла. Интересно, что стало с отгаченной кровью? Она у Артура Богодирова, произнес Гордон. Я следил за его домом. Вот облезлый старик принес Богодирову контейнер, в каких перевозят донорскую кровь. Ушел он оттуда уже без него. Оборотни, видимо, решили спрятать кровь Альфы в доме этого адвоката. Ирма подошла к зеркалу, висящему на стене кабинета, и вгляделась в свое отражение. Конечно, кивнула она. Это ведь очень лакомый кусочек, я и сама не отказалась бы скинуть пару десятков лет. Жаль, что путь в особняк для нас заказан. Обрать не растерзают вас обоих. Вьялет громко сглотнула. "Да", уж проговорила она. "Не хотела бы я угодить к ним на ужин. У нас ведь нет способности к регенерации", хмуро добавил Гордон, когда Штерн создавал нас как-то он этого не предусмотрел. Ирма задумчиво на них посмотрела. А, у девчонки, она есть. Переверните вверх дном хоть весь мир, но найдите мне мерзавку. А я уж не повторю ошибок Магдалены, у меня все получится. Она снова повернулась к зеркалу, не зря же я столько лет постигала основы темных искусств, тихо произнесла Ирма. Я не только избавлюсь от последних свидетелей, но и верну свою красоту и больше меня ничто не остановит Клыково оказался небольшим, но очень красивым провинциальным городком. Узкие тенистые улочки, аккуратные, преимущественно одноэтажные дома. Город построили в местности, где протекало множество небольших рек, поэтому Клыково пересекали многочисленные каналы, через которые были переброшены красивые резные мосты. Татьяна и Наташка прибыли на местный вокзал во второй половине дня и пешком отправились к дому Евдокии Семеновны. Им повезло, что у Наташки сохранилась бумажка с ее адресом. Долго плутать не пришлось. Нужная им улица была расположена неподалеку от здания вокзала. Евдокия Семеновна жила в скромном деревянном доме, выкрашенном в белый цвет. Дом стоял среди яблонь и груш, неподалеку виднелась небольшая теплица. Все окружал аккуратный белый заборчик. Девушки поднялись на крыльцо и постучали в дверь. Только бы она оказалась дома, сказала Наташка. Иначе я просто не знаю, что мы будем делать. Нам все таки следовало предварительно ей позвонить. Откуда — резонно спросила Татьяна: "Или у тебя спрятан еще один мобильник? Свой я оставила в особняке. уже второго телефона лишаюсь подобным образом". Действительно, уже второй раз Татьяне приходилось спасаться бегством из дома, где она прежде чувствовала себя в безопасности. Евдокия Семёновна открыла им дверь и замерла. Какое-то время она пристально разглядывала гостей. Пытаясь понять, кто же это появился на ее пороге, а затем с радостным воплем обняла обеих подруг. "Девчонки!" воскликнула она. "Какими судьбами? Хоть бы позвонили. Я бы вкусненького приготовила. Да мы здесь случайно выдавила Наташка. Ну, входите, входите. Евдокия Семеновна отступила в сторону, пропуская их в дом. Что ж, мы стоим на пороге, а выросли как? Вытянулись, похорошели? Сама она совершенно не изменилась. Была все той же жизнерадостной толстушкой, какой они запомнили ее в интернате. Разве что еще немного поправилась. Девушки вошли и осмотрелись. В доме Евдокии Семёновны царили чистота и порядок. Мебель была простая, но добротная, на окнах висели красивые занавески, на полу лежали старомодные половички. Евдокия Семёновна жила скромно, но ее домик понравился девушкам больше, чем роскошный особняк Ирмы. От чего-то сразу чувствовалось, что здесь живут хорошие люди. Женщина быстро нажарила для гостей котлет, сварила картошку, достала из погреба соленья, закуски со своего огорода. Потом накрыла на стол и усадила гостей ужинать. Татьяна и Наташка налетели на ужин так, словно не ели несколько дней. А Евдокия Семёновна уже доставала из холодильника бутылку лимонада и половинку кремового торта. Осталось от вчерашнего, пояснила она. Ко мне дочка в гости приезжала, день рождения ее отмечали. Нехти, какое угощение, но все же. Да вы что, Евдоки Семеновна!» — воскликнула Татьяна. Мы в жизни ничего вкуснее не ели. Сразу после ужина Наташка начала клевать носом. Евдокия Семеновна постелила на диване в гостиной и отправила ее спать, а затем вернулась на кухню к Татьяне. А теперь рассказывай, моя хорошая, сказала она. Ты всегда была более толковой, чем твоя подруга, поэтому я хочу услышать обо всем от тебя. Влезли в неприятности? Как вы догадались? удивилась Татьяна. Я же столько лет вас знаю. На вас обеих лица не было, когда вы вошли а моя мама дурочек не воспитывала. Неприятности это еще слабо сказано, призналась Татьяна. Мы можем пожить у вас какое-то время. Конечно, оставайтесь сколько хотите. Но как же твой папаша и мачеха Наташки, они будут волноваться за вас. Мой отец умер, а мачеха Наташки пыталась нас убить. Евдокия Семеновна поперхнулась с лимонадом. "Пожалуй, я хочу выслушать твою историю с самого начала", сказала она. И Татьяна рассказала ей обо всем, но опуская некоторые детали. О ведьмах, оборотнях и белым ковням Евдокии Семёновне знать было совсем не обязательно. Особое внимание девушка уделила истории с Наташкиным наследством. И вот выслушала ее, молча хмурясь и качая головой, а затем тихо произнесла: Влипли же вы, девчонки. Но ну, ничего. Оставайтесь у меня. Моя дочь сейчас учится в университете и живет в другом городе, так что место у меня есть. А позже мы подумаем, что можно предпринять. Спасибо вам. Поблагодарила ее Татьяна. Нам действительно нужно пересидеть какое-то время, пока не решим, что делать дальше. Евдокия Семёновна постелила Татьяне в дальней маленькой комнате. Девушка уснула едва ее голова коснулась подушки. Здесь, в этом небольшом уютном домике, она почему-то ощущала себя в полной безопасности.